Глава восемнадцатая. Забудьте о нас. «Что — Что? — воскликнула Виктоша. — Какие воры? — Почем я знаю? Кто-то пытается открыть дверь, — убежденно сказала Муся. — Так чего ты стоишь? Звони в милицию. Виктоша, как была, в Муськиной ночной рубашке, бросилась на кухню и схватила первое попавшееся на глаза оружие — пестик от старинной медной ступки. Вика, телефон не работает, закричала Муська. Тогда ори. «А, -а, а! Помогите! отчаянно завопила Виктоша. Но на воров, похоже, это не произвело никакого впечатления. Тогда Виктоша набралась храбрости и спросила: Кто там? Лучше сама открой. Меньше шуму будет, услыхала она в ответ тихий голос. «И крови!» Девочки похолодели. «Что вам нужно?» Пролепетала Муся. «Только поговорить». «С кем?» «С вами обеими». «Говорите через дверь». «Не получится, голуба моя!» Раздался другой голос, тоже хорошо знакомый Виктоше. «Открой, мы поговорим и уйдем». Ничего мы вам не сделаем, не бойтесь. Насчет крови это он пошутил. Ну и шутки у вас. В этот момент что-то в замке треснуло, и дверь открылась. Клопик и толстяк с окладистой бородой ворвались в квартиру и закрыли за собой дверь. Девочки онемели от ужаса. Ну, где разговаривать будем? Не в прихожей ведь, голубы мои. — пророкотал Толстяк. — Ай, как нехорошо. Мы к вам с добром, а вы нас вон чем встречаете. Оружием можно сказать. Клопик, как по-твоему? Пестик считается холодным оружием? — Скорее тупым тяжелым предметом, — усмехнулся Клопик. — Знаете, как в протоколах пишут? Смерть наступила от удара тупым тяжелым предметом. Брось свои шутки, Клопик. Юницы боятся. Правда, кралечки? Девочки в ужасе прижались друг к другу. Клопик, гляди, как ты барышей наших напугал, можно сказать до да бесчувствия. Так не годится. Он по хозяйски вошел в гостиную, окинул ее скептическим взглядом и хмыкнул. Небогато живете. Ох, небогато. Мои нищие из метро и то лучше живут. Муська так оскорбилась, что даже страх отступил. Потому что вы воры, жулики, а мы честные люди. Во-во, честные люди. Слушай, кралечка, у тебя есть талант. Из тебя отличная нищенка получится. А, Клопик, ты как думаешь, у нас таких еще нету, чтобы с патетикой? Представляешь, как она входит в вагон и не столько просит милостыни, сколько обличает жадных пассажиров. «Граждане, имейте совесть! Это вы допустили, чтобы дети побирались в поездах! Это вы допустили, чтобы вместо лагеря Артек они клянчили кусок хлеба!» И с таким благородным негодованием, по-моему, ей все будут подавать. «Что он такой несет?» — мелькнула в голове у Виктоши. «Как тебе, голуба, такая перспектива?» — обратился он к муське. «Никогда! Ни за что!» — патетически воскликнула та. «О! Я же говорю, у этой девчонки с патетикой все в порядке!» «Что вам от нас нужно?» — вырвалась у Виктоши. А чтобы вы из наших преследовательниц превратились в наших сообщниц. Для этого мы сейчас прихватим с собой кое-что из ценных вещей. Даже в небогатых домах есть ценные вещи. А заодно и подружку твою возьмем. Он по-прежнему обращался к Мусе. И, естественно, подозрение падет на нее. А тебя, голуба, предупреждаю. Если хоть ползвуком об нас обмолвишься, подружки твоей хана. «Одно твое слово, и она напере. Это еще в лучшем случае. Он сделал едва заметный жест. Клопик схватил Виктошу за плечи и оттащил к двери. А толстяк окинул взглядом гостиную и направился прямиком к серванту. Выдвинул ящик и захохотал. «Клопик, да чего же народ глупый? Все ценности в одном месте держат. Да еще ящик не на запоре». «Так». Денежки, колечки. Очень хорошо. Можно сказать самое, что ни наесть, девичья кража. А ты, голуба моя, всю жизнь от этой кражи не отмоешься. «Не смейте!» — крикнула вдруг Муська. «А ты помалкивай, толстомясая. Ты у нас подружку выкупать будешь. Месячишка по вагонам походишь, и хватит. Не волнуйся!» Мы тебя не в метро. Мы тебя в электричке запустим. Все не так заметно. Только похудеть тебе придется, голуба моя. А то для нищенки ты, пожалуй, толстовата. Виктоша от всех этих ужасов совсем упала духом. А толстяк отправился в спальню, порылся там в шкафу и вышел с меховой жакеткой Мусиной мамы. Заодно еще и это прихватим. Отлично. Он вытащил из кармана сотовый телефон, набрал номер и сказал в трубку. «Женечка, будь ласков, подъезжай поближе к дверям, чтобы из окон не видно было, что мы в багажник положим». Он убрал телефон. «Ну, Клопик, воткни кралечки кляп». И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Муська вдруг громовым, как показалось Виктоше, голосом крикнула. «Стоять! Не с места!» Бандиты в изумлении замерли, а Муська с широко открытыми глазами продолжала. «Спать! Спать! Спать!» И, как ни странно, Клопик выпустил Виктошу, которая в ужасе шарахнулась в сторону, а Толстяк прислонился к стене и стал медленно сползать на пол. Клопик стоял с закрытыми глазами. А Муська все так же монотонно командовала. А теперь положите на стол все, что вы взяли. Толстяк встал на четвереньки, подполз к стулу и выложил из кармана все, что украл. Виктоша в полном ошалении взирала на происходящее. Так, а теперь встаньте, выйдите за дверь. Бандиты повиновались. Муська двинулась за ними. Уже на лестнице она сказала. А теперь раз и навсегда забудьте о том, что видели, и о нас. Она вызвала лифт. Входите. Они вошли. А теперь проснитесь. Вы все забыли. Просыпайтесь. И она нажала на кнопку первого этажа. Лифт закрылся и ушел вниз. Муська продолжала стоять у лифта. Муська, Муська, что это было? Гипноз, да? Ты гипнотизерша? Теребил ее Виктоша. Муська вернулась в квартиру, прислонилась к стене, закрыла глаза жестом попросив Виктошу помолчать. Потом вдруг открыла глаза и бросилась в объятия Виктоши. Получилось. «Вика, получилось!» «Что? Что с тобой, Муська? Что получилось?» «Гипноз! Значит, я могу! Я действительно это могу!» «Понимаешь, я подозревала, но уверенности не было. Я даже пробовала несколько раз, но ничего не получалось. А сегодня, наверное, это от стресса». «Муська! Гениально! Просто и грандиозно, как говорит мой папа!» «Я уж думала все!» Конец мне пришел. Я? Но как тебе в голову взбрело? Сама не знаю. Помнишь, в прошлом году я долго болела. У меня еще сотрясение мозга было. Ага, ты больше месяца в школу не ходила, а мы все тебе завидовали. Я тогда здорово башкой треснулась на катке, а летом стала вдруг замечать, что мне некоторые вещи совершенно точно заранее известны. Как сегодня с мужем тети Зины? «Вот-вот. Потом я стала про это читать и узнала, что после травмы головы у людей часто обнаруживаются какие-то необычные способности. Я пробовала загипнотизировать кого-нибудь, но у меня плохо получалось. А сегодня...» «Ура!» «Значит, ты теперь экстрасенс?» «Нет, просто обладаю даром гипноза», — гордо сказала Муська. «Потрясающе! Ты же мне, можно сказать, жизнь спасла!» Только, Вика, я тебя прошу, никому ни слова. Почему? Потому что ко мне все начнут бегать с разными глупостями. А я ведь еще ничего не умею. Мне надо учиться этому. И еще моя мама не должна об этом знать. Но почему? Она всегда говорит, я так рада, что моя Муся просто хорошая девочка. А то с этими высокоодаренными одни волнения. И жизнь у них чаще несчастливая. «Странно. Обычно мамы всегда жаждут обнаружить у своего дитятки какой-нибудь талант», – растерянно проговорила Виктоша. «А моя мама предпочитает посредственность», – не без горечи заметила Муся. «И, конечно, по закону подлости выходит наперекосяк. Кто жаждет талантливого ребенка, у тех чаще всего самые заурядные дети. А тут все наоборот». «И потом еще мама всего боится. Она и тут обязательно испугается». «Понятно. Буду молчать в тряпочку. «Вика, скажи, а как это со стороны выглядело?» «Ну, если б я со стороны смотрела, а то ведь я...» «Да, верно. А, кстати, почему это на меня твой гипноз не подействовал?» «Не знаю», — растерялась Муся. «Скорее всего, ты направила свою волю только на них». «Может быть. Или я не поддаюсь гипнозу. Тоже бывает. Хочешь, попробуем?» «Нет уж, а вдруг я засну, а ты не сможешь меня разбудить», — поежилась Виктоша. Ой, Вика, а что, если они так и не проснулись?» И Муся кинулась на балкон, как была в ночной рубашке. «Ненормальная, простудишься?» — закричала Виктоша. «Сидят, сидят на лавке», — сообщила Муся, вернувшись с балкона. Она даже не заметила, как там холодно. «И разговаривают. Значит, проснулись». Виктоша накинула на плечи висевший в ванной теплый халат Мусиного папы и выскочила на балкон, но увидела уже только белую восьмерку, выезжавшую со двора. «Уехали!» — ликующим голосом доложила она. «Ура!» «Вика, гляди, что это?» У порога стоял чемоданчик. Открыв его, девочки ахнули. Это был набор инструментов, связки ключей и отмычек. «Нифига себе!» — присвистнула Виктоша. Набор юного взломщика. И что нам с этим набором делать? Муська, ты даже не понимаешь, как нам повезло. Да с чем повезло, никак не могла понять Муся. Какая ты странная. Ты представляешь себе, какие возможности у нас открываются? Какие возможности? Ты с ума сошла? По квартирам, что ли, шарить собираешься? Скажешь, тоже обиделась Виктоша. Зачем по чужим квартирам? Но представь себе, что какой-то замок заело или дверь без ключа захлопнулась. Но мало ли что бывает в жизни. А с таким набором... Хорошо, только ты заберешь его. Если моя мама обнаружит этот чемоданчик... Отлично, я заберу его. Держать буду у Дарьки. У них, во-первых, квартира большая, а во-вторых, хозяйка у них Дарька. Если она зафигачит чемоданчик на антресоле, ее мама в жизни не найдет. Почему? Она у нее трудоголик. С утра до вечера на работе торчит. Дома говорит только о работе. Словом, немного с приветом. А на хозяйстве у них Дарька. Она знаешь, как готовит. А сколько ей лет? Скоро четырнадцать. А твоя Дарька не будет тебя ко мне ревновать? Еще чего, возмутилась Виктоша. Мусь, а Мусь, как ты считаешь, эти типы про нас забыли? Не знаю. А как бы это выяснить? «Зачем тебе это выяснять?» – не поняла Муся. «Хочу знать, теперь можно жить спокойно или же нет?» А как это проверить? Только показавшись им на глаза. «То есть?» «Очень просто. Если среагируют на нас, значит, ничего у меня не вышло. А если нет?» «Тогда ты великий гипнотизер!» Они еще долго обсуждали сегодняшние происшествия. А потом... Задвинули чемоданчик под кровать и в полном изнеможении уснули.